Одно нам известно точно. Европейцы знали порох уже в середине 13-го столетия. О том, как именно эта технология попала на Запад, долго спорили. В 1854 году один историк категорически утверждал, что порох использовали еще египтяне, что о нем знал Моисей. В 20 веке Ведущий английский специалист в области артиллерии приводил 17 аргументов в защиту утверждения, что нет достойных доверия свидетельств того, что порох изобрели китайцы. На самом деле, считал эксперт, это китайцы повзаимствовали его на Западе. Три аргумента убедили ученых, что европейская наука о порохе родом из Китая. Во-первых, хронология. Китайцы уже в девятом столетии упоминают, что селитра, сера и углерод могут воспламеняться с необыкновенной силой. Около 1044 года они уже записывали формулы пороха. Самое раннее упоминание о порохе в Европе относится к 1267 году. Первые формулы появляются около 1300, о первом военном применении говорится в 1331 году. Нет никаких свидетельств того, что во времена, когда порох уже давно был известен в Китае, в Европе о нем знали или хотя бы делали успехи в этом направлении. Второй убедительный аргумент – долгая эволюция пороха в Китае. Век за веком там улучшались технологии очистки селитры, создавались эликсиры, которые вспыхивали сами собой, и пороховые составы слишком слабые, чтобы взрываться. Очевидно, что именно таким путем китайские алхимики и оружейники пришли к настоящему пороху, затем постепенно усиливая его мощность. Подобного развития в Европе не наблюдалось. Порох здесь появляется внезапно, и меньше чем через полвека пушки уже полятся со стен замков. Это ускоренное развитие свидетельствует, что европейцы повзаимствовали технологию, которая была уже полностью разработана на Востоке. Искать на ощупь им не было необходимости. Третье доказательство, не так бросающееся в глаза, но важное, состоит в том, что в ранних европейских рецептах упоминаются такие яды, как нашатырь или мышьяк, те же, что использовали китайцы. Эти компоненты на самом деле никак не улучшали свойства пороха. Их присутствие в рецептах обеих цивилизаций мало похоже на совпадение и подсказывает, что европейцы получили знания напрямую из Китая.